Му-Су-Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава восемьдесят четвертая. Великие мастера бросают герцогу вызов. Двое гостей? Нет, не гостей, бандитов. Вели себя совершенно развязно. Такое поведение заставило колдуна почувствовать себя маленьким, беспомощным мальчиком. Он притащил сюда животных, чтобы принести их в жертву. Он вовсе не собирался их использовать вот таким способом. Колдун мог примерять на себя разные оболочки мужчин и женщин, старых и молодых. Даже мог собрать свое тело из нескольких частей. Но он не собирался превращаться в животных. Особенно в тех, которые так долго пролежали в этом подвале, что даже покрылись плесенью. Это был его самый большой страх. Уставившись в безжизненные глаза свиньи, Колдун был готов ответить на любые вопросы. Так что нет ничего удивительного в том, что Юхо и Циндю всего за несколько минут узнали от него всю ситуацию. В замке на самом деле свирепствовала чёрная смерть. Болезнь распространилась мгновенно, так что никому не удалось от неё скрыться. Герцогиня была слаба здоровьем и скончалась всего через 2 дня после заражения. Герцэг, не отходивший ни на шаг от супруги, продержался на 2 дня дольше и умер через 4 дня после заражения. Вслед за ними на тот свет последовали все слуги. Дольше всех продержался Дуглас. Он пригласил людей из города, чтобы помогли ему избавиться от тел остальных слуг, после чего соорудил два гроба для герцога и герцогини. За день до похорон в замок явился колдун. Тогда он ещё был в своей мужской оболочке и слегка прихрамывал на левую ногу. В общем, колдун тоже был на полпути к смерти. "Я могу вернуть к жизни твоих господ", сказал он Дугласу. Тебе всего лишь нужно найти мужчину и женщину похожих на них. И чем сильнее будет сходство, тем лучше. Их статус совершенно не важен. Главное их души и сердца. Помолчав, Колдун добавил: Ритуал воскрешения немного ужасает, но он священен. Должен предупредить: если ты действительно хочешь воскресить их, будь готов пожертвовать собой. Дворецкий согласился с этими условиями. Той же ночью он заманил двоих путешественников в замок, усыпил их и затащил в спальню. Затем он раскрыл гробы, в которых покоились герцог и герцогиня. Он отрезал герцогу руки, ноги, голову, грудную клетку и соединил их вместе, как куклу. Свечной воск, капающий на нож, превратился в молочно-белую плёнку. Выпив вина, дворецкий уселся на полу и принялся молча наблюдать за тем, как колдун проделывает точно такую же процедуру с Алисой, женой герцога. Вокруг них по кругу были расставлены свечи. «Остался последний шаг», – произнес колдун, указав на двоих невинных жертв. «Эти люди точно похожи на герцога и герцогиню?» «И душой, и сердцем?» «Если нет...» Колдовство не сработает. Дворецкий брызнул вином в лицо двоим путникам, пытаясь привести их в сознание. Точно. А ещё они сильно любят друг друга. Произнеся эти слова, Дуглас положил обе руки на головы путников. В ту ночь Герцк был воскрешён. Сгнившие части его тела были заменены на свежие части тела путника, в том числе и лицо. Когда Герцог открыл глаза, он увидел, что его молодой дворецкий буквально на глазах превратился в худого дряхлого старика. Это была цена, которую Дуглас заплатил за воскрешение хозяина. Всё произошло так, как и говорил колдун. Вот только, к сожалению, герцогиню так и не удалось воскресить. Я всё ещё помню лицо герцога, когда он увидел всю ту картину, облизав губы, произнёс колдун: На полу лежала разрубленная на части жена, а в зеркале отражался он сам, собранный по кусочкам. Пол был залит кровью, а рядом стоял резко постаревший дворецкий. Колдун прищурился и уставился на связанного Дугласа. Ты самый жестокий человек из всех, кого я когда-либо встречал. Даже я не был настолько хладнокровным, когда впервые воскресил кого-то. В свой первый раз я даже разрыдался. Стоит сказать, что и Герцк меня тоже удивил. Да, в замке Карлтон скрывались поистине ужасающие таланты. Дворецкий спокойно резал людей как арбузы, а Герцгу потребовалось всего 2 минуты, чтобы прийти в себя от шока и принять всю ситуацию. Колдун им тогда сказал, что в замке было слишком много слуг, проблематично воскрешать их всех. Поэтому он нашёл другое решение проблемы. Они продолжили своё существование, но не были ни живыми, ни мёртвыми. Они стали своего рода призраками на службе у монстра. Герцк поблагодарил колдуна за заботу. А что насчёт вашей супруги? Похороните её. Герцк поручил Дугласу положить Алису в гроб, но не хоронить. Ничего страшного. «Я иногда буду приглашать в замок гостей. Если среди них будут влюбленные или женатые пары, как мы с Алисой, то...» «Что же, терпение мне не занимать. Я могу и подождать. Тем более, что Дуглас всегда будет рядом со мной. Я прав?» «Я всегда буду рядом», — ответил Дворецкий. «И я найду самые любящие пары». Герцк и слуга отлично спелись. Когда колдун сказал, что акт постоянного воскрешения и изменения тела навлечёт на вас проклятие, которое окончательно разрушит ваше тело, Герцк с дворецким ни на минуту не задумываясь перенаправили проклятие на маленький город. Как можно передать проклятие другому? спросил Юхо, не отпуская руки колдуна. Колдун замолчал, не желая отвечать. Он несколько раз дёрнулся, пытаясь вырваться из хватки Юхо, но безуспешно. Тогда он попытался хотя бы немного отодвинуться от свиньи, но и это у него не вышло. Противник был слишком силён. "Как ты можешь быть так груб, Следе?" отчаявшись, спросил колдун, который был в обличии монашки. "Могу быть ещё грубее", холодно ответил Юхо. Колдун замолчал. Ему пришла в голову идея прибегнуть к самой крайней мере – соблазнению. Уставившись в глаза Юхо, он заговорил. «Красавчик, я могу многое тебе!» а! Этот Циньзю резко нажал ему на спину коленом, вдавливая колдуна в пол. Тот упал и случайно прикоснулся губами к свинье. Циньзю бросил беглый взгляд на Юхо, а затем гневно уставился на колдуна. Ты соблазняешь не того человека. Разве ты не видишь, что этот красавчик очень раздражен? Учти, по сравнению с ним я более безжалостен. Он наклонился ниже, зашептав колдуну прямо в ухо. Мне не сложно разрезать на куски свинью. Мне не сложно разрезать на куски и такого гада, как ты. Так что, если ты не начнешь отвечать на наши вопросы, боюсь... ты останешься человеком со свиной головой. Хотя нет. Я соберу тебя из кусочков свиньи и козы. Я даю тебе 3 секунды, чтобы ты принял решение. Добавил, красавчик. 3 2 Вино и еда, закричал колдун. Еда, которую Герцот послал в город, является своего рода посредником в процессе передачи проклятья. Съесть предложенную еду Значит, согласиться пожертвовать собой. Чем больше горожане ели, тем сильнее они оказывались привязаны к герцогу и тем быстрее подвергались проклятию. Вино и еда? Юхо вдруг понял, почему Джоу Ци так сильно лихорадила прошлой ночью. Она же ничего не ела. Повернувшись к дворецкому, он уточнил. Еда, которую вы дали гостям, у нее такой же эффект. Я прав? Дуглас молчал. Что само по себе уже было ответом. Ну, конечно, встрял Колдун. Даже если Герцог и не захочет забрать ваши тела, он сможет через еду передать вам часть проклятия. Зачем же ему упускать такую прекрасную возможность? Циндзю и Юхо одновременно взглянули друг на друга. Если проклятие не ограничивалось городскими жителями и могло быть передано экзаменующимся, значит, те дохляки из церкви Не все они были жителями города. Как избавиться от проклятия? спросил Юхо. Вы меня плохо слушали? Я же сказал, его нужно передать другому человеку. Я спрашиваю, как от него полностью избавиться. Наклонившись к колдуну, спросил Юхо холодным тоном. Убить проклятого или убить герцога? закричал испуганный колдун. Ты! Дворецкий, который до этого сидел, набрав в рот воды, неожиданно выпрямился и закричал. Но не успел он закончить, как Циндзю засунул ему в рот свинячьи копытца. "Просто убейте герцога", ухмыльнувшись, повторил колдун. В этих словах мог быть скрыт какой-то личный мотив. Циндзю перевёл взгляд на окровавленного мужчину. Священник? Мужчина слегка приподнял голову. Насколько я помню, Он говорит правду. «Спасибо», — кивнул ему Цинь-Дю. Его взгляд бегал от колдуна к дворецкому и обратно. Затем он улыбнулся, как будто вспомнил веселую шутку. «Допрос временно окончен». «Великий наблюдатель, что думаешь?» «Ранг А, Б, В или Г?» Отпустив колдуна, он кивнул в его сторону головой. «Этому присуждаю ранг В». пересдачи экзамена. А этому продолжил Юохо кивнув на Дворецкого. Ранг Г. Устранение. Дай мне 30 секунд, отсалютовал Циндю. Уголки губ Дворецкого поползли вниз. На его лице было написано отчаяние. В темноте подземелья трудно уследить за временем, к тому моменту, когда два великих мастера вышли из хижины, Уже начало темнеть. Вдалеке небо покрылось грозовыми тучами, которые медленно приближались к городу. Когда Юхо и Циндзю вошли в церковь, то обнаружили, что экзаменующиеся стоят над связанными пациентами. Атмосфера была мрачноватой. «Наконец-то вы вернулись!» – закричал Гао Ци из другого угла церкви. «Мы уже собирались идти вас искать!» «Что случилось?» — спросил Циньцзю, уставившись на толпу. — Мы нашли подсказку и поняли, какой смысл скрывается в словах «вылечить пациентов». Произнеся эти слова, Гао Ци показал на кровавую надпись, которую обнаружили женщины. — Эти слова повторяются несколько раз. В общем, сложив два и два, мы поняли, что они станут свободными только когда мы их убьем. Затем он указал на еще одну кровавую надпись. Эту надпись точно оставил экзаменующийся. 3 балла за одного убитого пациента. Возможно, если убить их всех, экзамен тут же закончится. Юохо тут же мысленно принялся подсчитывать. Кроме сбежавшего священника, здесь остались все 25 пациентов. Значит, даже обнаружив эту запись, Никто из присутствующих не решился убить пациентов. Похоже, Циндзю прочитал его мысли, потому что слегка приподнял одну бровь. Но он даже не успел открыть рот, чтобы что-то сказать, как один из экзаменующих тихонько промямлил. Вдобавок к этому, мы нашли кое-что ещё. Мы думаем, мы считаем, что из всех пациентов 4 или 5 человек бывшие экзаменующиеся. Если бы все эти люди были не игровыми персонажами, экзаменующиеся уже бы давно их убили. Но когда они поняли, что среди присутствующих могут быть живые люди, никто из них не решился поднять руку на собрата по несчастью. 3 балла огромная награда для экзаменующегося. Но, судя по всему, Никто из них еще не достиг такого уровня отчаяния, чтобы решиться на убийство. Это обнадеживало. Настроение присутствующих немного упало, когда Циндзюр сказал им все, что они узнали от колдуна. Лица экзаменующихся буквально позеленели от злости, и хуже всех воспринял новости Гао Ци. Прошлым вечером он пил вино в три горла, так что, если проклятие и правда передается... кто он самый первый в списке. Гроза пришла за несколько часов до полуночи. Спрятавшийся в проливном дожде замок был похож на хищника, затаившегося в кустах в ожидании добычи. Находясь в своей огромной спальне на первом этаже западной башни, герцог срывал злость на слугах. Он разбил чашку, забрызгал масляную картину, раскидал все, что только можно было раскидать, а всё потому, что его верный дворецкий куда-то пропал. Вернулись кареты с гостями, а Дуглас Дуглас не вернулся. Разве это не он пообещал заставить ошибиться двух джентльменов? Так куда он подевался? Герцк раздражённо мерил комнату шагами. Атмосфера была такой напряжённой, что никто не решался сделать лишнее движение. На одно короткое мгновение Герцк поверил, что Дуглас решил предать его и объединил силы с колдуном. Возможно, они уже строят козни за его спиной. Но он быстро отбросил эти мысли прочь. В этом мире его могли предать все, кто угодно, но только не Дуглас. Хозяин, пришло время ужина, тихо произнёс один из слуг. Хотя слуги и не были живыми, но чувство страха у них никуда не делось. Герцк остановился и отдал приказ. Как только Дуглас вернётся, скажите ему немедленно явиться ко мне. Я научу его пунктуальности. Закончив говорить, он нацепил на лицо улыбку и отправился в гостиную. Ужин был странным. Гости напряженно смотрели на вино из запеченного цыпленка, не решаясь, однако, прикоснуться к еде. И только трое мужчин вели себя вызывающе. Юхо и Циньцзю спокойно пробовали все блюда, поставленные на стол, наслаждаясь едой. Что же касается Гао Цы, он решил, что раз он все равно уже проклят, то зачем останавливаться? Так что он пил вино еще похлеще, чем в прошлый вечер. Заметив странное поведение остальных гостей, Герцк пару раз ударил вилкой по бокалу. Что случилось, мои дорогие гости? Неужели у вас пропал аппетит? Все эти блюда приготовил мой повар. Если вы их не попробуете, я расстроюсь. Экзаменующиеся, как по команде, аккуратно потянулись к цыплёнку. Все они выглядели так, будто через 5 минут уйдут на войну. Когда они зацепили вилками корочку цыплёнка, Герцек скрестил пальцы, а в глазах у него заплясали чертики. Ужин закончился в 22:00. Герцек молча наблюдал за тем, как расходятся гости. Его глаза неотрывно следили за двумя идеальными джентльменами. Мысленно он уже представлял, как вернётся Дуглас и принесёт ему хорошие новости. Как только из гостиной вышел последний гость, к герцогу подбежал слуга. — Хозяин! — Да, Дуглас вернулся. Лицо слуги посерело. — Да, только что. — Где он? Ждет меня в моих покоях? — Нет. — Почему? — Дворецкий... Он... Это... Он сразу ушел к себе в спальню. Услышав эти слова, Герцк сильно разозлился. Заставив слугу идти впереди себя, он направился в комнату к Дугласу. "Дуглас, какого чёрта ты вытворяешь?" закричал Герцк, как только открыл дверь спальни. Но ответом ему была тишина. В комнате не оказалось человека, которого он так хотел увидеть. "Где он?" спросил Герцк у слуги. "Вон там." дрисясь от страха, слуга указал в угол комнаты. Герцк посмотрел в указанном направлении. В углу комнаты лежала свинья, одетая в рубашку дворяцкого. К воротнику рубашки был привязан кусочек пергамента. Подбежав к свинье, Герцк развернул пергамент и прочитал: "Хозяин, это я, Дуглас. Ты заставил меня отправиться в след за гостями и заманить их в ловушку". и доволен таким исходом. Сны лучшими пожеланиями. Герцогу чуть удар не хватил от гнева. Скомкав пергамент, он буквально вылетел из комнаты, бросив на ходу слоге. Этой же ночью я хочу получить тела тех двух джентльменов. И не дай бог, хоть одному из них удастся сбежать.